Берни словно не замечал, что Джулия слоняется без дела. Он больше не просил ее почитать последнее стихотворение. За ужином в захлеб рассказывал про галерею, ел спагетти тарелками, а хлеб батонами. У него появился волчий аппетит, и в последнее время они стали ссориться из-за расходов на продукт и кто должен ходить по магазинам и готовить. Сначала они договорились делить обязанности поровну. Джолли хотела сказать, что если он ест в два раза больше, значит, и в магазин должен ходить чаще и платить за продукты больше половины. Но нехорошо произносить такие вещи вслух, особенно теперь. Когда бы ни заходил разговор про деньги, он говорил: да "Не волнуйся, ты вернёшь тебе деньги". Словно ей жалко денег, а долженных на галерею. Ей действительно жалко денег. Который час? глянуть на запястье половина седьмого кровь течёт медленнее но на нёбе этот загусток налипший словно макрота однажды ещё в школе учительница вошла в класс а зубы её были в крови наверное после зубного не посмотрелась в зеркало но мы так её боялись что ничего не сказали и весь урок рисовали тюльпаны в вазе а учительница нависала над нами кровожадно улыбаясь Не забыть почистить зубы и тщательно умыться, а то людей напугаю. Кровь первозданная влага, сок жизни, из держки рождения при люде смерть. Красный символ отваги, флаг человечества. Пиши лекции для политиков, если с остальным не выйдет. Но ну, когда кровь из носа, где же тут символика, волшебство? Просто нелеп, прилипшее к сотам на полу. Не сходи с ума, начинай собираться, поднимайся тихонько. Если кровь не остановится, отмени выступление и отправляйся в аэропорт, оставляя тропку кровавых сгустков. Вечером буду на месте. Берни дома сидит и ждёт звонка. Я уже опоздала. Опираясь на раковину, она медленно поднялась, прошла в спальню, стараясь не опускать голову, нащупала телефонную трубку, сняла, набрала 0 и заказала разговор. Она прислушивалась к космическим шумам в трубке, вспоминая голос Берни. Она уже почти ощущала его язык на своём нёбе. Они лягут в постель, а ближе к ночи будет уже на кухне, и они снова зажгут духовку, чтобы согреться. Только что они будут есть на ужин. В день её отъезда в холодильнике было пусто, и считая двух древних венских сосисок, даже ни одной булочки. Все наладится, время обернется вспять, они будут разговаривать. Она расскажет, как скучала по нему. Еще бы, ее же сутки с лишним не было дома. И молчание даст брешь, и снова польются слова. «Занята?» «Лучше на этом не зацикливаться», — она перезвонит. Кровь прекратилась, но пульсировала в голове. Итак, она остаётся, она выступит, получит деньги и заплатит за квартиру. Вариантов нет. Пораужин, тя на голодная, но не может позволить себе ещё потратиться на еду. Иногда по это приглашают на ужины или устраивают после выступлений фуршет. Джулия наелась бы крекерами и бутербродами с сыром. А здесь пусто. Они только забрали её из аэропорта и всё. Наверняка её приезд не подготовили. Ни афиш, ничего. Зритель будет злиться, потому что людей мало, значит, поэтесса так себе. Она даже на поэтессу не похожа в опрятном светло-синим брючном костюме. Очень удобна для разъездов и бесконечных лестниц. Может, лучше мантию, что-то поднебесное, струится, как ветер, или шар в браслет. Она присела на стул с прямой спинкой и уставилась на картину. Две подстрелянные утки и ирландский сеттер. Чем бы заняться? «Телевизора нет?» «Почитать Гедеонову Библию?» «Нет, что-нибудь полегче, чтобы кровь снова не пошла». «Через полчаса за ней приедут». Глаза, вежливые рукопожатия, дежурные улыбки. После выступления приглушенные разговоры. «Вам не кажется, что на сцене вы обнажаете душу?» «Как-то спросила молодая девушка». «Нет», — ответила Джулия. «Это правда». «Она была не она». Она читала свои самые ровные стихи, не желая никого тревожить, но они всё равно её недоверяли. По крайней мере, она никогда не напивалась перед чтением, как другие поэты. Она была душка, и все оставались довольны. Не считая некоторых голодных, тех, кто хотел узнать секрет, кто верил в секрет, Джулия знала, что после чтения эти будут подступаться к ней, маячить за спинами комитетских, сжимая в руках подборки со стихами, робко протягивать их ей, словно страницы. Сырая плоть, страшно прикоснуться. Когда-то и она была такая. В основном ей показывали очень плохие стихи, но в некоторых что-то было. Энергия, то, что не определишь словами. Ей хотелось сказать... Блунте, не повторяйте моих ошибок. Но в чём её ошибка? Думать, что спасёт душу несомненно лишь словом одним. Неужели я действительно в это верила? Неужели я думала, что слово вытянет меня за волосы на вольный воздух? Но если перестать верить, больше не сможешь этого делать, не сможешь летать. Вот я и торчу тут на этом стуле публичный человек, старик и улыбаюсь. Примечание: цитата из стихотворения Уильяма Батлера Йейтса, 1865-1939, Среди учеников, 1926 год. Конец примечания. Кризис веры, но во что возродиться? Нужно возродиться снизу вверх. Далой химеры вымысы, он сказал, она сказала, подсчёточков обид разговор тянет, потому что иначе от жизни одни остатки, что-то остыло во мне. Берни, спаси меня. Он был так мил утром перед её отъездом. И снова к телефону через темень космоса летит голос, глухие гудки, щелчок. Привет, женский голос. Ну, конечно, Марика. Можно попросить Берни Глупо притворяться, будто не узнаёшь голоса. "Привет, Джулия", сказала Марика. "Берни сейчас не дома, но он знал, что ты будешь звонить, и попросил меня зайти, чтобы ты не волновалась. Он просил передать, что желает успеха на выступлении и не забудь полить авокадо, когда вернёшься". "О, спасибо, Марика", сказала она, словно Марика секретарь и передаёт сообщение для придурошной жены, в то время как он Она не смогла спросить, куда уехала Берни. Она и сама уехала, а ему почему нельзя? Если бы он хотел, чтобы она знала, сказал бы. Джулия попрощалась. Когда она клала трубку, ей что-то послышалось: голос, смех. Никуда он не уехал. Он там дома. Я чётливо вижу. Наверное, это длится неделями, месяцами в галерее. Я читала вашу книгу, проверяла, что за соперница. Должна быть я слабоумная. Все знали, кроме меня одной. Прилетала, чирикала, кофе пила, масты наводила. Надеюсь, у них хватает совести менять простыни. Не хватило духу самому поговорить, сам поливать свои авокадо. Оно уже давно мёртвое. Мелодрама. Место действия парковка, длинные прогонные асфальтовые дороги. Тут и там пятна раздавленных животных. Неужели моя жизнь свелась к этому?